По стеклу автомобиля мазнул луч фонаря. Мазнул и тут же потух. Ага, значит, есть вероятность налета ночных бомбардировщиков. Стало быть, фронт уже близко. Куда вы направляетесь, Ефрейтор? Из-за луча света фонарика в руке говорящего я не видел его лица. В Николаевку. Место назначения я определил, Исходя из разговора с Гауптманом, там находились прифронтовые склады снабжения, и до фронта было около двадцати километров. — Вы проехали. Это место в пяти километрах позади вас. — Вот черт! Как я мог ошибиться? Гауптман с меня теперь семь шкур снимет. Благодарю вас. Теперь я могу развернуться назад. — Куда вы собрались ехать ночью? Да еще с включенными фарами. Дождитесь утра, тогда и поедете. Хотите накликать на свою голову русских ночных ведьм? Но, простите, герр Оберт Фельфебель, Вайнер. И, простите, герр Оберт Фельфебель. Но где мы сможем переночевать? проедете прямо до площади. Там есть свободные дома. Я позвоню, и вас встретит там часовой. А он укажет вам ночлег. — Премного благодарен вам, герр Оберт Фельдфебель. Мне так влетит от Гауптована за ошибку, а уж если я не найду ему достойное место для отдыха. Немец хмыкнул. — но о чем говорить, комрад? Мы всегда должны помогать друг другу. — Ну, если это не намек на подарок, то я папуас. Протянув руку в салон, Я вытащил из вещевого ящика пачку сигарет. Вот, камрад, держи, на улице так зябко по ночам. Особенно, когда нет хорошего курева, ночи бывают такими холодными. Войдя в дом, я усадил немца на кровать. — Вот тут и будете спать, гергауптман. — А вы будете меня караулить? — Зачем? Вы хотите сбежать, а вы рискнете стрелять? В деревне много наших солдат. А что же вы на улице молчали? Или вспомнили про судьбу своего водителя-единщика? Краевский промолчал. Так вот, уважаемый, дабы у вас иллюзий никаких не было, поставив на лавку рюкзак, я расстегнул верхний клапан. Видите бруски? Это тротил. Здесь его около пятнадцати килограммов. Так что воронка будет основательная. Я всегда ношу с собой гранату, а вместо ночлега минирую минами-ловушками. Так что... Моя рука указала на окно. Можете поупражняться в крике. Вы блефуете? «Хотите проверить? Я далеко не самоубийца, но в плен попадать не собираюсь. К вашему сведению, я не десертир и не бандит, как вы могли предположить. Перед вами профессиональный диверсант с опытом работы более двадцати лет, да и по званию старше вас и существенно». Караевский подтянулся. Впрочем, Гауптман, я пока не собираюсь на тот свет и вас постараюсь от этого уберечь. — Куда вы меня повезете? — К русским. — Вас это не устраивает? — Но ведь им скоро конец. — смею вас уверить, этого не произойдет. Более того, вы еще не раз скажете мне спасибо за то, что вас уберегли. от судьбы ожидающей большинство ваших коллег понимаю ваш скептицизм поверьте вам осталось совсем недолго ждать чтобы поверить в мою правоту а пока устраивайтесь входную дверь и окно я заминирую специалистов способных снять заряды установленные профессионалы моего уровня здесь нет так что Подумайте, прежде чем шуметь, хорошо? Закрыв дверь, я придвинул к ней стул и уселся на лавку. Будем надеяться, что Гауптман далеко не специалист в минно-взрывном деле. тротил то у меня был всего три шашки по четыреста грамм. Их ты и видел, Краевский. А вот внизу... Лежали консервы и прочий хабар. Выпирающие банки смотрелись весьма грозно, и при желании можно было представить себе, что весь рюкзак забит тротилом. Остается только уповать на убедительность моих слов. Пока что у немца не было оснований считать меня шутником. Чтобы еще больше уверить его, В своих жутких помыслах пришлось повозиться около его двери, постучать там рукояткой ножа, после чего повторить все манипуляции уже около окна, выйдя для этого на улицу. Ну вот, маскарад завершён можно и передохнуть, и даже поспать, заодно и перекусить не помешает. Из рюкзака была извлечена оставшаяся у меня колбаса. Плохо только, что хлеба нет. Ну, ничего, и так сойдет. Однако шутки шутками. А что делать дальше? Обе, предусмотрительно захваченные еще в доме канистры, были пусты. В баке бензина всего ничего. Да и толку-то с него. Ехать на лесковушке дальше не выйдет. Окопов на ней не переехать. Значит, утром по выезде из деревни кидаем ее в ближайшем лесу и ногам. Самолета у меня нет. В сенях глухо стукнула дверь. Хозяин пришел. Странно. Часовой сказал мне, что все избы свободны. Хозяевам разрешено приходить в них только утром для уборки. Да и то под присмотром немцев. А сейчас уже вечер. Им ходить и подавно нельзя. Кто же это? На всякий случай я, не разворачивая, сунул колбасу в карман и расстегнул клапан кобуры. «Вилли, где ты, старый ворчун?» «Хм, это еще кто?» Дверь стукнула. и на пороге появился невысокий фриц в комбинезоне. Некоторое время продолжалась немая сцена. Он смотрел на меня, а я внимательно его разглядывал. — Вилли! — вы дружище, ты ошибся домом. — Как? А где же он? — «Ну, Скорее всего, по соседству. Немец озадаченно посмотрел на дверь во вторую комнату. Там мой гауптман, и он только что лег спать. Очень тебя прошу, комрад, не шуми. А я-то думал, что старина Вилли поменял свою жестянку на шикарный хорь. Да он же пьяный, как я сразу не унюхал. Вот и речь у него соответствующая. Нет, комрад, ему не настолько повезло. Это машина моего шефа. — Извини, дружище. Немец развел руками. Наверное, я действительно зашел не туда. При этом он потерял равновесие и качнулся в бок. В последний момент успел, однако, ухватиться рукой за притолоку. э Э-э-э, вижу, ноги держат тебя с трудом. Давай-ка. Я помог ему сесть на лавку. «Нет, — Нет-нет, нет, я пойду. Скоро уже подъем, и снова <свят> на свидание с русскими солдатами. — Ну, давай, помогу тебе хоть до двери дойти. — Спасибо. Фриц обвис на моем плече, и мы вместе вышли из дома. — Куда тебе нужно? Он огляделся по сторонам. — Вон туда, там наш дом. Мы прошли по переулку около сотни шагов. Свернули влево. — Хм, понятно. — А чего немец в комбезе? Он же танкист. Возле домов стояли танки, средние, Т-3. Вот, значит, на чем он на свидание собрался. Подойдя к одному из них, немец постучал кулаком по броне. Вот моя рабочая лошадка, только из ремонта. Подвели? Двигатель меняли, пока привезли, пока поставили. Вот и отстал я от своего батальона. А это? Показал я рукой на остальные танки. Маршевая рота. Э, нас тут всех собрали из разных частей. Эти? Ткнул он рукой в конец улицы. «Вообще пришли только сегодня. И всех уже распределили, даже не дали отдохнуть. Ну, ты-то, как я вижу, времени не терял. Но осталось только дойти до дома, чтобы лейтенант не увидел, и чтобы часовой не стрельнул со страху. А?» Он стоит только там. фриц скнул рукой куда-то в сторону. Что тут можно украсть? Вот и искомый дом. Немец распахнул дверь и решительно потянул меня внутрь. Твой Гауптман все равно спит. Пойдем, ну посиди с нами. Но у меня с собой ничего нет, разве что. Я вытащил из кармана... кусок колбасы завернутый в пергаментную бумагу вот и славно надоели уже эти консервы